Глава 8 «Моника, привет!» Эл Фостер остановил меня у входа в университет. «Привет!» – протянула я нерешительно. «Понятия не имею, что может быть от меня нужно капитану университетской бейсбольной сборной и самому популярному парню в нашем заведении. Раньше наши орбиты никак не пересекались, так что ответа я ждала даже с какой-то тревогой. Мы с ребятами идём в бар. Ну, знаешь, немного пива. «Немного общения. Может, ты бы согласилась пойти с нами?» «Что? Вот это новость! Никогда не была девушка из тех, кого такие ребята зовут на свидание. Но зато, кажется, сейчас стану первой, кто отказал Эллу». «Послушай, Эл, это очень круто, и я бы с радостью. Но нужно готовиться к экзамену. Сижу за учебниками с утра до вечера. Кажется, мои дела не очень». Виновато улыбнулась я. Идти куда-то с этим красавчиком мне не хотелось, но и ссориться не хотелось тоже. Ничего, он легко принял мой отказ. Может быть, в другой раз? О да, может быть, проговорил я. Но надо же, он не поскупился для меня на еще один раз? Фантастика. Вообще, на этой неделе я пользовалась какой-то совершенно бешеной популярностью у парней. Словно тот уикенд что-то такое во мне изменил. Я и сама это чувствовала. Нет, я не стала краситься ярче или надевать какие-то вызывающие открытые вещи. Изменилось что-то внутри, глубоко. Словно теперь я задышала полной грудью. Энни так и не появилась. Об этом ходило много слухов. Кто-то говорил, что её ожидает огромный тюремный срок кто-то, что она отделалась лёгким испугом и уехала из города назад в свою глушь. На удивление, меня это совершенно не волновало. Она самым отвратительным образом вклинилась в мою жизнь, подставила меня, буквально продала. Но мне не хотелось ни ненавидеть её, ни беспокоиться о том, что с ней случилось. Просто отпустить и забыть так, будто её в моей жизни и не было. У меня появилась новая соседка по комнате. Дженни. Милая, смешливая девушка с широкой улыбкой и россыпью веснушек на носу. Но сегодня её не было. Она уехала на пару дней навестить тётушку. Так что меня ожидал одинокий пятничный вечер в компании учебников и пиццы из ближайшей доставки. Конечно, я могла бы придумать себе планы на вечер, благо предложений хватало. Только я не хотела. То, что произошло в минувшие выходные, было таким ярким. Таким порочным, таким притягательным. И вряд ли бы с этим мог посоперничать вариант провести время, поедая гамбургеры с кем-то из моих однокурсников. С этим вообще ничто не могло бы соперничать. Так что я решила взять паузу. В дверь постучали. Ого, ну и быстро же мне принесли пиццу. Я заказала её каких-то 10 минут назад. Да уж, ребята знают, что такое быстрое обслуживание. Я распахнула дверь и замерла глотая воздух. Это точно не был разносчик пиццы. На пороге стоял Брайан и улыбался мне одной из самых обаятельных своих улыбок. Уж не знаю, что я должна была сказать, но первое, что вырвалось, как тебя впустили. Наш комендант очень строго следил за тем, чтобы посторонние не просачивались в комнаты студенток. Разносчики пиццы не в счет. Пришлось приложить некоторые усилия. Небрежно сказал он, и я вдруг поняла, что совершенно не желаю знать, какие именно. Лучше буду считать, что Брайан просто воспользовался своим обаянием. «Какие планы на уикенд?» – спросил он. Я замешкалась с ответом. В планах была лишь учёба и пицца. Слишком скучно, чтобы этим хвастаться. «Можешь не отвечать. На самом деле ты даже не представляешь, какие планы». «У тебя на уикенд. Меня снова похитят?» – поинтересовалась я. «А это обязательно?» – спросил он. «Нет, если тебе этого так хочется, я могу». «О да, в этом я не сомневалась». «Но тогда нам нужно будет поторопиться, потому что самолет Дэниела уже стоит на взлетной полосе. Как ты относишься к Флориде? Впрочем, неважно». Так или иначе, нас ждёт жаркий уикенд на берегу океана. Кто бы стал спорить с таким? Я уж точно не стала».